Ульяна Муратова «Когда случается невозможное» Книга 2, Глава 1. Первый день зимы Катарина Прошло полгода с нашей с Лемаром свадьбы. За это время произошло столько всего, что я с трудом могла уложить все события в голове. Сейчас было раннее утро. Я проснулась затемно и лежала в постели, растревоженно и обеспокоенно. Что меня так разволновало? Сон или какое-то предчувствие? Мысленно я коснулась Лимара. Он говорил, что у нас, универсалов, очень сильна интуиция, и нужно учиться ее слушать. Сейчас я именно это и делала, старательно вычленяя то, что давало чувство тревоги. Итак, начнем с моего мужа и лучшего друга. Лимар, моя опора в этом сложном, изменчивом мире. В отличие от Лили, он был немногословен и не склонен к психоанализу, но всегда чувствовал мое настроение и состояние. За последние полгода мы стали понимать друг друга без слов. У нас хорошо получалось работать бок о бок. Я научилась качественно разрисовывать дерево. Теперь мы делали уникальные расписные сундуки и лари, и все чаще брали совместные заказы. Мой лучший друг создал новую технику обработки и скрепления деревянных деталей на основе того, что когда-то показал ему тонарил. Когда Лим увлекался и погружался в дело, из-под его руки выходили настоящие шедевры функциональности и качества. Как-то я нарисовала ему схемы складывающейся мебели для небольших помещений, которая набирала популярность в нашем мире, и теперь он буквально бредил новой идеей. Я сделала пометки для себя позже показать ему кое-что еще. По прошлому опыту все знали, что Лимар увлекался одним направлением и не остывал, пока не достигал желаемого результата. Отвлечь его в такие моменты новые идеи было почти нереально. От мысли о друге на душе стало тепло и легко. Нет, тревога связана не с ним. Лиля? Сегодня важный день для подруги. Они с Натаром наконец решили пожениться. Вечером планировалось торжество по случаю свадьбы. Ох и долго же мы с Лилей расписывали подвенечное платье. Зато результат того стоил. Молочно-белая атласная ткань с нежно-голубым цветочным узором по подолу и корсажу идеально подходила к оттенку кожи и глаз подруги. В нем она казалась принцессой сказки. Кстати. Пару идей мы позаимствовали из мультиков и кино. Здесь такой фасон точно никто не видел, и я была уверена, что Лиля станет самой красивой невестой вечера. Натар нет, мысли о нем не вызывали беспокойства. Он по-прежнему боготворил свою возлюбленную, учился новому, работал, копил деньги на благо семьи. После свадьбы они с Лилей хотели переехать из общежития в корпус для семейных пар, и он старался изо всех сил сделать их будущее жилище максимально удобным и уютным. Будь воле Лимара, Оно бы целиком состояло из сундуков. Но Натар умело сдерживал благие порывы брата, и сундуков было всего пять, по числу комнат. Да, в ванной тоже примостился сундучок для полотенец и банных принадлежностей. Лили иногда в шутку называла Лимара Сундуковым, а меня, соответственно, мадам Сундуковой. Я тоже старалась придумать ей какое-то смешное прозвище, но ни одно пока не прилипло. Слишком быстро я сама их забывала. «Ангалая?» С ним и познакомились в начале лета, Она сбежала из Альминдрии и попросила убежища у Толидора и Малого Круга. Ангалая принадлежала к высшей аристократии Альминдрии и некоторое время входила в число фавориток нашего несостоявшегося жениха, императора Эринора Торманса. «Ужасы, рассказанные девушкой, не оставили меня равнодушной, и мы быстро подружились, сошлись на почве болезненных переживаний, которым подвергли нас бывшие возлюбленные». Несмотря на жесткий нрав и разрушительный огонь Эринора... Ангала любил его и безропотно сносила ожоги и травмы от близости с ним. Она надеялась на взаимность, ответное чувство, но, как только надоело Тормансу, ее вышвырнули из дворца и привычной жизни. После начала эпидемии в орластане император проявил свою властность в полной мере. Люди скрывались в своих домах и боялись выйти на улицу, чтобы не навлечь на себя гнев и ярость огненного мага. Он приказал и потребовал того, что противоречило воспитанию и мировоззрению Ангалаи, и когда она осмелилась, Отказать ему, то его венценосная сестра ошпарила несчастную девушку кипятком прямо на глазах у других аристократов. Никто не посмел возразить или вмешаться. Я много раз спрашивала, что именно император хотел заставить ее сделать, но ответа так и не добилась. Гордая прекрасная Ангала лишь опускала глаза и закрывала ладонями лицо, из чего я заключила, что это было что-то совершенно немыслимое, и оставила расспросы. Сейчас Альмидрею лихорадила. Император не так давно вернулся. из морского похода, окутанного тайнами и недосказанностями, и теперь проводил в стране кровавую чистку, лишая неугодных ему аристократов земель, должностей и даже жизней. После каждого рассказа Ангалае я могла только радоваться, что не стала его невестой. Для меня не было странным, что подруга любила этого монстра. Сама я любила Тонарила и никого не могла осуждать за подобные чувства. Даже столько месяцев спустя после всего, что он сделал, я все равно не могла относиться к нему с равнодушием. Поэтому Анге... Я сочувствовал и искренне сопереживала. Я, как никто, знала, насколько тяжело отказаться от любви даже после боли и предательства. Аристократка сдала некоторые экзамены, досрочно и сейчас училась вместе с нами. Прикрыв глаза, я прислушалась к своим ощущениям. Нет, тревога связана не с ней. Наташа? С ней мы познакомились в первые дни лета. Портал выкинул девушку в горы, где она очутилась один на один с холодом. Ее спасло то, что она имела талант ко льду и смогла обуздать стихию. Выжить оказалось непросто, но она была очень сильной, умной и целеустремленной, поэтому такая мелочь, как быть выкинутой голышом в другой мир в разгар зимы, не смогла ее сломить. Иногда я смотрела на темноволосую кореглазую подругу и думала, что сокрушить ее в принципе невозможно, как невозможно сломать поток бурной реки или разрушить ураган. Наташе я восхищалась. Мы дружили, но на равных с ней я не чувствовала себя никогда. Думаю, что, окажись она на моем месте, в момент прихода в этот мир свернула бы Тонарила в бараний рог при первом же неприличном предложении. Она была яркой, мощной стихией, и иногда возникали шепотки, как нам повезло, что она не огневичка. Девушка с таким темпераментом и даром огня сожгла бы весь Ковен тла уже за то, что сделал Ириас. Нашли ее почти сразу после того, как мы с Тонарилом пришли в Ковен. Телиус отправил поисковые отряды в разные места, и они засекли магические вспышки в горах. Девушку привели к бывшему главенствующему, в кабинете которого как раз находился его сын. Ириасу понравилась ледяная магичка, и ее отдали ему. Как вещь, как рабыню, как неразумное животное. Младший Араньяс сначала пытался ухаживать, затем применял силу, он даже пробовал наложить на нее подчиняющее заклинание. Вот только Наташа оказалась хитрее и умнее. Демонстрировала одно, а сама неустанно делала другое, боролась за свободу и жизнь. Магия она осваивала гораздо быстрее нас и была буквально одержима учебой. Ириас принес ей несколько учебников для начинающих, и на основе этих крайне скудных знаний она смогла подчинить стихию окончательно и научилась ею управлять. Наташа не ждала, что ее обучат заклинаниям, она создавала их сама. После смерти Ириаса ей удалось освободиться из золотой клетки, которую он для нее организовал. Прихватив некоторые ценности, она хотела уехать из Ковина, но морское сообщение тогда приостановили. Оценив обстановку и смену руководства, она решила рискнуть и представилась Талидору. После этого и состоялось наше сне знакомство. Теперь в нашей группе было четверо девушек, и это был исторический рекорд. Ангала училась неохотно, не скрывая того, что хочет выйти замуж за влиятельного, обеспеченного мага и заниматься собой, а не образованием. Наташа, наоборот, страстно желала достичь высот, изобретать новые артефакты и заниматься магической наукой. С мужчинами она дружила весело и задорно, пускала в постель тех, кто ей нравился, но никем не увлекалась. К этой стороне жизни она относилась на удивление легко, и меня удивляло, что она прошла условия отбора, предполагавшие невинность. Наташа мне очень нравилась, коробило только одно — она подружилась с Тонарилом. Произошло это по моей вине. В один из летних вечеров, через пару дней после знакомства, мы гуляли с ней вдвоем по городу, когда нам встретился бывший. Он, конечно, сразу же воспользовался возможностью, чтобы схватить меня за руку и попытаться навязать разговор. «Ката, нам нужно поговорить, я требую объяснений». Он сурово нахмурился, между бровей залегла недовольная складка. Растерявшись от его наглости и напора, я молча смотрела в необыкновенные зеленые глаза. «Это он?» — весело спросила Наташа, глядя на меня. Я судорожно кивнула. «Помощь нужна?» Я отчаянно закивала, так как достойный резкий ответ никак не придумывался. От близости Тонарила уже дрожали колени. Сбил из дыханий, бешено стучало сердце. «Не лезь!» — беззлобно кинул ей Тонарил, не отрывая взгляда от меня. «Слушай внимательно, ты, хвостатая недоразумения. Отпусти мою подругу, иначе тебе придется иметь дело со мной», — воинственно сказала Наташа. «И что ты сделаешь?» От удивления и любопытства Тонарил даже перевел на нее взгляд. Тебе это вряд ли понравится. Так что отпусти Кату и гуляй в сторону. Она холодно разглядывала своего противника. От испуга я онемела. Нельзя так говорить с Тонарилом. Он же победил императора Альминдрии. Кто Наташа против него? Бабочка против носорога. Советую не вмешиваться. Не впечатлился Тонарил и повернулся обратно ко мне. Ката, ты должна объяснить, зачем ты сделала эту глупость. Мне казалось, что я ясно дал тебе понять. Краем глаза я заметила, как молниеносно приближается к нему рука Наташи. От страха, что он может ее ударить или атаковать, я обхватила его лицо ладонями и шокированно уставилась в глаза. Думаю, что именно поэтому он пропустил то, как она схватила его за косу, резко дернула на себя и отрезала ее почти под корень ледяным клинком, который научилась молниеносно создавать из браслета на руке. Меня сковало ужасом. Тонарил очень медленно, неверяще обернулся к Наташе и посмотрел на свою отрезанную косу в ее руке. «Слушай сюда, еще раз к ней притронешься без разрешения. Отрежу тебе еще кое-что, висящее между ног и мешающее думать. Ката хорошая девушка. У тебя был шанс, и ты его провтыкал. Так что теперь свали в закат и не порть своим натюрмортом наш прекрасный пейзаж». Я думала, что он ее убьет. мысленно даже смирилась с тем, что придется торговаться за жизнь подруги и идти на уступки. Когда-то давно эльф упоминал, что отрезание косы — это одно из главных унижений, которое может случиться с воином. Я была готова к чему угодно, но не к тому, что он расхохотался. Он смеялся заразительно, искренне, задорно настолько, что мы с Наташей сначала хихикнули, а потом тоже присоединились к этому сумасшедшему веселью. «Позвольте узнать имя храброй воительницы», и охранницы моей прекрасной каты», — сказал он и отвесил церемониальный поклон. «Наталья». В тот же вечер они напились и подружились. Тонарилу пришлось подстричься коротко, и я была вынуждена признать, что так ему шло даже больше. Эльф стал еще привлекательнее, хотя казалось, что это невозможно. Я думала, что их дружба перерастет в интрижку. Одновременно люто ревновала и дико радовалась возможности такого исхода. Но Наташа сказала, что с друзьями не спит, и тем более ни при каких вводных данных не спит с бывшими и настоящими своих подруг. А еще она сказала, что Эльф – парень неплохой, но в голове у него чайками насрано, и что он сам еще не понял, в какой переплет угодил. Объяснить подробнее – отказалась. С тех пор рядом с Наташей я тоже была на стороже, потому что благодаря ей Тонарил получил доступ как в общежитие, так и к дверям моей комнаты, где не переставал оставлять подарки и записки. Теперь он вел себя максимально корректно – За руки больше не хватал, в углах не зажимал и демонстрировал то, что Анга называла ухаживанием, а я считала преследованием. Ангалая с удовольствием забирала себе самые дорогие и изящные подарки. Наташа смотрела на это с улыбкой, а Лиля злилась на упрямого эльфа и, конечно, на нашу неугомонную подругу за попустительство. Тонарелла вокруг стало невозможно много. Наташа же называла его ушастым братухой и со всей искренностью советовала ни за что его не прощать. а ему советовала ни за что не сдаваться. Затем она открыла тотализатор и стала принимать ставки на то, сдамся я или нет. Выигрыши за первые три месяца мы прогуляли в лучшем ресторане Ковина. Затем наступила осень, и Тонарил уехал в составе исследовательской группы на удаленный остров, где произошла загадочная битва императора с неизвестной цивилизацией. «Пусть мозги просолят хорошенько, ему полезно», сказала Наташа, собираясь на очередную пьянку с нашими одногруппниками. Может подвыветриться некоторые мысли о превосходстве ушастых над всеми остальными расами из его бедовой головы. Я же удивлялась, как в ней сочетается такое страстное желание учиться и постигать новое с готовностью тусить и пить утра в компании незнакомых магов. Наверное, с каждым мужчиной Ковина она хоть раз выпивала, билась в магической дуэли, спорила, дралась, играла в герайс или спала. Ее обожали относились к ней с уважением, хотя на язык она была резкой и несдержанной. Ангалая Наташу ненавидела всеми фибрами души. Для утонченной аристократки она стала воплощением недопустимого поведения и абсолютной, искренней свободы духа. Наташа жила, пила, училась, дружила и занималась сексом, как в последний раз. И это неимоверно подкупало. Вздохнув, я завернулась в одеяло. Связана ли моя тревога с неугомонной подругой? Близко, но нет. Наташа при всем своем разгульном образе жизни в неприятности не влипала. Иногда она утром вваливалась на тренировку, еще не протрезвевшая после вчерашнего, но нормативы неизменно сдавала и задания выполняла. Не пропустила еще ни единого занятия, а также посещала вообще все факультативы. Понятия не имею, когда и как она все успевала. Поерзав в постели, я подумала о Тонареле. И тут беспокойство дало о себе знать в полной мере. Я аж села на кровати, чем случайно ее раскачала. Что же случилось? Что-то с ним? Или он возвращается? Тонарелла я не видела уже больше двух месяцев, и это было первое спокойное время с момента замужества. Неужели оно закончилось? Сил терпеть неопределенность не было. Мне нужно было знать наверняка. Я поднялась с постели, быстро оделась и выскользнула из комнаты в пустой коридор. Вокруг стояла сонная тишина, на исходе ночи все спали особенно крепко. Мне нужно было в порт, но ворота школы всегда закрывались на ночь. В обычное время я бы сдалась, Но на днях Наташа рассказала про шикарный лаз в заборе, которым давно и лихо пользовались особенно ушлые ученики. Скромницам-отличницам про такое не говорили, поэтому я о нем и не знала. Теперь осталось его только найти. Место Наташа описала довольно точно. Придя к забору, я чуть не застонала от разочарования. Он представлял собой сплошное глухое месиво из острых колючек. Лаза, видно, не было. Решив, что так и должно быть, я исколола все руки, пока не нащупала искомое. ни капли магии, она бы привлекла внимание. Просто узкая щель между кустами холодной землей. Снег еще не выпал, но похолодало, а с моря дули штормовые ветра. Вздохнув, я полезла. Естественно, зацепилась за колючки, порвала плащ и брюки. Вывозилась в земле, как домашний пес в дохлой кошке, еще и щеку расцарапала. Пришлось в экстренном порядке себя лечить, очищать и чинить. На первые и концентрации хватило, со вторым получилось хуже. Очищающее заклинание оставило плащ девственно чистым. Не то что грязи, даже краски на ткани местами не осталось. Такое у меня пока постоянно происходит, если вложить в колдовство слишком много силы. Идя по сонному городу в пятнистом плаще, я чертыхалась и корила себя за нетерпеливость и неуклюжесть. Допустим, я узнаю, что Тонарил вернулся. Дальше что? Или узнаю, что пока нет. На что это влияет? Что это изменит? Я обдумывала эти безусловно разумные мысли и продолжала упорно идти в сторону порта, потому что разумные мысли — это одно, а поведение человека, их думающего, это совсем другое, подчас совершенно противоположно. С настойчивостью, достойной лучшего применения, я шла по безлюдным улицам, сопротивляясь ветру и здравому смыслу. Идти до порта было не так долго, поэтому я еще даже не все нелесные эпитеты в свой адрес употребила, как оказалось на месте. Темная хмари зимнего утра играла в поддавки с зимним морем. Облака то и дело набегали на две луны этого мира, Одна большая висела в небе желтым диском, а вторая маленькая горела ярким светильником. В порту стояли корабликовина, белые деревянные парусники с пиками мачт. Они в разнобой качались на черных волнах, издавая недовольное поскрипывание. Исследовательского корабля не было. Я облегченно вздохнула и перевела взгляд на горизонт. Из-за тучек вышла луна и осветила судно, возвращающееся к своей пристани. В темноте голубые паруса казались белыми, И корабль словно стремительно двигался по воздуху в мою сторону. Застанав от разочарования, я несколько минут смотрела за тем, как он приближается. Прощай, душевное равновесие, здравствуй битва на измор. С упреком посмотрев на море, луны и другие корабли, как на соучастников творящегося беспредела, я уже повернулась уходить, как прямо передо мной возник портал. За спиной у перила причала, с левой стороны какие-то бочки, с зимнее море лежит просмалённое дерево пирса. Да как же я встала так нелепо, даже сбежать некуда. От осознания, что влипла как минимум в неприятный разговор и как максимум в приставание на безлюдном причале, я чуть не разревелась. Вот и чего меня сюда понесло. Из портала вышел Тонарил, и сердце, как всегда, пропустило удар, а затем забилось чаще. Ненавижу подлеца. Он смотрел на меня внимательно, оценивающе, испытующе. Мы уже очень давно не оставались наедине. И сейчас за эту ситуацию... Я могла винить только себя. Увидел негодяй глазастый и перешел с корабля. Когда же он отстанет? Было ощущение, что чем сильнее я сопротивлялась, тем интереснее ему становилось. «Моя прекрасная Ката! Я даже и мечтать не мог о том, что ты будешь встречать меня на берегу, тем более в такое ненастное время!» Широко улыбнулся он. Подтверждая его слова, вокруг завыл ветер, разнес запах морских водорослей и задул протяжное «ДУРА!» мне в ухо. Крыть было нечем, сама виновата. Волны бились, а причал с коротким «опять, пять, пять, опять», хлёстко стигая как деревянный пирс, так и мою самооценку. «Здравствуй. Я постаралась звучать холодно и с достоинством. Спойлер, не получилось. Я просто гуляла тут. Конечно, отличное место, время и погода для прогулки, согласен». В его словах звучала ирония, поэтому я с удовольствием составлю тебе компанию. Он шагнул ближе и сгрёб меня в охапку, жадно обнюхивая и прижимая к себе. «Не надо!» — вяло запротестовала я, лихорадочно придумывая, как отсюда выбираться. «Я жутко скучал, моя Мельда. Мне очень много всего нужно тебе сказать». «Мельда?» — зацепилась я за новое слово. Тонарил приподнял мое лицо и нежно очертил горячим пальцем линию скулы. «Возлюбленная на нашем языке». «Ката, пожалуйста, не убегай. Просто выслушай меня». Ласково попросил он... а я с тоской подумала, что стоило нырять в холодное зимнее море, пока была такая возможность. Шансы выбраться из холодной воды в разы выше, чем из хватки эльфа, и это при том, что плавать я не умела. В тот день, когда ты пошла к алтарю с Лемаром, я злился. Честно? Мне хотелось растерзать вас обоих. Мне казалось, что ты должна быть моей, раз я этого желаю. Я привык получать то, что хотел, мне просто нужно было хорошо прятать это от брата. Здесь же я посчитал, что добьюсь всего, что мне нужно. Оказалось, что мне нужна ты. Сначала у меня к тебе возникла просто симпатия. Постельный интерес. Я не относился к тебе плохо, старался доставлять удовольствие и отогревался в лучах твоей любви. Да, я прекрасно отдавал себе отчет в том, что ты меня любишь, и мне это нравилось. Сам я был циничен и брал от тебя то, что хотел. Меня все устраивало. Затем случилась твоя беременность. Я сделал выбор, который нельзя назвать хорошим. Сначала я жалел, что оставил тебя одну и не проверил, как твой организм примет зелье. Теперь же я вообще жалею о том, что вмешался в естественный ход вещей. Когда ты закончила наше отношения, я постарался убедить себя в том, что мне в этом мире осталось недолго, и что как только я уйду, наш роман останется в моем прошлом несколькими приятными воспоминаниями и небольшим чувством вины. Скорее всего, так бы и случилось, если бы не смерть Телиуса. Он смотрел мне в глаза, едва касаясь горячими пальцами щеки. А дальше все изменилось. Я понял, что придется остаться. Оценив ситуацию, решил тебя вернуть. Мне казалось, что ты, влюбленная и юная, не сможешь противостоять моему натиску. Я скучал по твоей ласке, по твоему телу, нежному аромату. Ты же дала мне недюжинный отпор, злила, сопротивлялась, заставляла ревновать. Постепенно желание заполучить тебя обратно стало навязчивой идеей, но даже тогда я еще не понял, насколько сильно помешался. «Зачем ты мне это рассказываешь?» Дрожащим голосом спросила я, едва сдерживая слезы. потому что другого случая может не представиться. Ты очень хорошо научилась меня избегать, так вот, я принялся за осаду с удвоенными усилиями. Меня охватили азарт и интерес. Я перестал обращать внимание на других женщин. Хотел только тебя, но все равно до конца не мог разобраться в своих чувствах. Мне казалось, что это просто охотничий инстинкт, реакция на редкий отказ. В начале осени я стал плохо спать. Ты снилась мне постоянно, и каждый раз ускользал от меня, стоило попытаться догнать тебя хотя бы во сне. Ты отвергала меня раз за разом, и это перестало быть интересным, начало причинять боль. Я сам вызвался в эту экспедицию, но не потому, что меня волновала ее цель. Мне просто необходимо было остыть, разобраться в себе. Я понял, что влюблен в тебя, стоя на мертвом острове. Меня не занимала загадка магии чужой цивилизации. Хотелось вернуться к тебе, обнять, объясниться и попросить прощения. Ката, дай мне второй шанс. Я знаю, что с Лимаром у тебя ничего нет. Понимаю, что жестоко обидел тебя, но теперь все изменилось. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, Ката. Я вздрогнула всем телом и не сдержала слез. Он вытер пальцем соленую дорожку и наклонился, чтобы меня поцеловать. Отпрянув, я уперлась спиной в перила, а руками в его грудь. Нет, Тонарил, я не хочу быть с тобой. Голос срывался, и часть меня отчаянно хотела поверить ему, но я старалась быть сильной. Никто никогда не причинял мне столько боли. Было бы чистым мазохизмом вернуться обратно к нему. Кроме того, эльф никогда не был со мной до конца откровенен. Как говорил Лимар, все его сундуки имели тройное дно. «Почему?» — мягко спросил он. «Нам же было хорошо вместе, только на этот раз все будет гораздо глубже». «Почему?» — изумилась я. «Потому что ты растоптал мою душу, потому что я всегда и во всем тебе уступала, и ты, наверное, считаешь, что так будет и впредь, но я изменилась». Я не хочу больше отношений, где мне бы указывали, в какой позе и одежде ожидать моего господина. Где мои желания всегда были бы задвинуты далеко на задний план. А для разговора на интересующую меня тему приходилось бы выбирать правильный момент. Да, я сама виновата в том, что я позволила тебе пользоваться мной. Я сама выбрала быть с тобой на твоих условиях. Но за эти месяцы с момента нашего разрыва я поумнела, Тонарил. Я больше никому не позволю так с собой обращаться. И я не позволю Ката... Мягко сказал он, я понимаю, что в наших прошлых отношениях был дисбаланс, и знаю, что тебе приходилось постоянно уступать. На этот раз все будет иначе. Теперь твои чувства для меня даже важнее моих. Я больше не осмелюсь тебя обидеть. Ты стала тверже и сильнее Мельда, и мне это нравится. Я хочу настоящих отношений, взаимности, доверия, откровенности. Мне было больно это слышать. Почему все так несправедливо? Когда-то я бы очень много отдала за эти слова. А сейчас они причиняли ненужное страдание. Я боялась эльфа и больше не хотела иметь с ним ничего общего. Да, я его не разлюбила, но я отчаянно пыталась это сделать. Нет, Тонарил, мой ответ — нет. Пожалуйста, оставь меня, я хочу уйти. Он не стал принуждать, отступил в сторону и отвернулся, а я понеслась по пирсу, стирая со щек дорожки мгновенно остывавших на ветру слез. Слова Тонарила болезненно занозы осели в сердце, и я не знала, что делать дальше. С одной стороны, эльф не врал мне раньше, с другой он не договаривал так много, что это была практически ложь. Задумавшись, я пропустила то место, через которое выбралась с территории школы. Пришлось искать, а затем опять лезть. Как и настроение, плащ после утренних приключений был безнадежно испорчен. И куда я полезла? Мне бы к на свадьбе готовиться, наводить марафет, а я ношусь по спящему городу в поисках приключений на одно место. Я вернулась к себе, Залезла в горячую ванну и с чувством продолжила сеанс самобичевания. В конце концов, у меня сейчас такое благожелательное окружение. Кто еще меня поругает, если не я сама? ЛИМАР За хлопотами вечер наступил неожиданно быстро. Я торопился в корпус для контрактников, чтобы успеть искупаться и переодеться до свадьбы. За Натара я радовался всей душой. Лиля трогательно и умело заботилась о брате и искренне поддерживала его. Глядя на их отношения, мне и самому хотелось чего-то эдакого. Родители будут в восторге. Мы с Натаром решили устроить девочкам сюрприз и отвезти их домой на зимние каникулы. Познакомить с семьей, показать наш дол, или даже, ирод побери, заложить новый дом». Можно отвести их в Итарь или Нейпу на зимние ярмарки и гуляния. Жаль, что сейчас лежал снег. Под Итарью невероятно красиво летом. Фиолетовые лиловые деревья спускались к розовой полоске пляжа. Ласковое Южное море нежило берег набегающими волнами. Ката говорила, что у них в мире ценился пляжный отдых. Это когда лежат на пляже и ничего не делают. Просто лежат под солнцем. Иногда плавают в воде, но без какого-либо направления. Не на другой берег там или к переправе, а просто туда и обратно, без цели. Я специально у Каты переспросил про это. Или книжки читают, лежа на полотенце, растерянном на песке. Я с трудом представлял, что это за отдых такой, когда приходится еще и книжки читать. «Но почему бы не попробовать? Поудить рыбу, пожечь костер, насладиться пейзажами? Решено! Обязательно отвезем их подыторь следующим летом!» Последние полгода дались нелегко. Ката много горевала, никак не могла выкинуть из сердца блеклого ситха. Я старался разделить с ней бремя, но это оказалось непросто. Мое отношение к ней менялось постепенно, и из-под И я сам не заметил, как необходимость защищать переросла в желание быть с ней. Я грустил, что она страдала по-другому, не замечая рядом меня. Да, она была со мной мила, открыта, нежна, но наши отношения так и оставались дружескими, а мне уже хотелось большего. Я надеялся, что у меня получится добиться взаимности в путешествии, поэтому планировал все самое лучшее и предвкушал поездку домой, как никогда раньше. Отец уже прислал два письма о том, что дома нас заждались, но Натар не мог оставить Лилю, а я не хотел ехать без него. Летние каникулы мы упустили, тогда морское сообщение с другими странами остановили, И весь Ковин жил в ожидании войны, которая так и не случилась. Но жили мы теперь неспокойно. То цены вырастут, то с прилавков пропадут иные продукты, то по три дня в столовой дают одну рыбу с местными овощами, без хлеба и каши. Да и заказов стало ощутимо меньше. Коли так дальше пойдет, надобно будет искать подработку». Надев новую чистую рубашку и расписанный катой ремень, я посмотрел в зеркало. Обидно, что она предпочитала блеклаго ситха. Я и выше, и в плечах шире, и статью удался. Лицо ровное, скуластое, зубы здоровые, уши нормальные, нос не перебитый, волосы черные, глаза карие. Сразу видно, сильная кровь. Может, дело в том, что я слабее, как маг? Сид, конечно, при всех его недостатках, был чрезвычайно талантлив. Досадно, когда многие силы достаются тем, кто способен на подлость. Глядя на тоннель, я не мог им не восхищаться, но при этом ужаснулся тому, на какие мерзости оказался способен сотворивший его маг. Отец всегда говорил, что достойным человека делает порядочность, а не талант. И сейчас я впервые с ним не соглашался. Ситх был достоин похвалы, даже несмотря на то, как он поступил с Катой. Самое обидное, что его тоннель останется в веках, будет очаровывать монументальным великолепием грядущие поколения, как сказал Толидор на его открытии. Через какое-то время никто и не вспомнит, каким подонком был его создатель. Став мужем Каты, я лишь частично смог оградить ее от внимания бывшего любовника. Его положение в малом круге крепло с каждым днем. Толидор в любом споре стремился занять сторону ситха, ведь для него я был лишь очередным контрактником, а Тонарил гением, практически в одиночку вытянувшим тоннель и аграрный проект. За последний ситха в Ковине очень полюбили. Этой осенью мы питались в разы лучше, ели свежие овощи и ягоды. Усилия других магов, как и мои, быстро забылись. Прошла всего пара месяцев, а люди уже говорили так, будто он строил теплицы лично, хотя их большую часть сделал я. При этом сам Тонарил на общественное мнение никак не влиял, перед народом не красовался, не чванился. Просто с момента, когда он победил на поединке, отношение к нему стремительно улучшалось. И уже находились люди, которые шипели на Кату за то, что она смела отказывать всеобщему любимцу. на меня и вовсе смотрели как на помеху. Приставания к чужой жене почему-то не порицались, а считались даже романтичными, если дело касалось ситха. Думая, что только слепой и глухой в Ковине был не в курсе того, как он за ней ухаживал. Наташа, третья девушка из мира Каты, даже ставки принимала. Это гневило сильнее прочего. Разве так можно относиться к чужим чувствам? Одевшись, я вышел из комнаты и направился в город. Хотелось купить свежие цветы для новобрачных. Подарки для них обоих лежали в кармане. Перед храмом оживленно болтали. Взгляд сразу зацепился за фигуру Блеклого Ситха. Когда он успел вернуться? Отлично же было без него. Я втайне надеялся, что он не вернется и сгинет где-нибудь в штормовом море. Пойдет ко дну. Или удобрит собой обожаемую им землю. сольется в полной мере со своей стихией, так сказать. Что невосполнимая потеря для Ковина, то отрадная новость для меня. Но нет, стоит живой, ушами шевелит. Без косы даже на мужичка стал похож. Хоть плюгавенького, а поди ты. Зря Наташка ему косу обстругала. Девицей он меня меньше раздражал. Ситх меня тоже заприметил и направился сразу в мою сторону. Я скривился и не стал скрывать своих эмоций по поводу его желания поговорить. Просто молча наблюдал за тем, как он подходил. Приветствуй, Лемар, холодно сказал он. Время до церемонии еще есть. Позволь переговорить с тобой без лишних ушей. Что, твой тоже отчик рыжим? Злорадно подумал я. Вон как торчат по сторонам. Явно же лишний. Лунного вечера, так же холодно ответил я. «Разве у нас есть о чем разговаривать?» «Да, Лимар, есть. Видишь ли, у меня было время обдумать сложившуюся ситуацию и должен тебя предупредить. Я не отступлюсь. Ката мне нужна. Что ты хочешь за то, чтобы расторгнуть с ней брак? Я готов заплатить деньгами и услугами». Сидх выжидательно на меня смотрел, оценивая реакцию. «Твое предложение мне не интересно. «Этот брак будет расторгнут, только если этого захочет сама Ката». Я уверенно посмотрел на него сверху вниз и скрестил руки на груди, нависая с высоты своего роста. Но блеклого ситха смутить было не так уж легко. «Предпочитаешь стать рогоносцем?» Насмешливо спросил он, а я внутренне вскипел. «Вот что за мерзавец? Явился и портит всем настроение накануне свадьбы». «Не бойся, Кати, уже досталось». Я поискал ее глазами в толпе, не обнаружил знакомого женского силуэта и посмотрел на Ситха. «Мало она тебе отказывала. Хочется еще?» «Весь Ковен смеется над твоими потугами». Растянул губы в улыбке я. «Это не имеет значения, Лимар. Я всегда добиваюсь своего, так или иначе. Сейчас у тебя есть возможность взять деньги». И получить привилегии за то, что неизбежно произойдет. Потом ты останешься с тем же результатом, но без какой-либо компенсации. Тебе известно слово компенсация или стоит объяснить. Заломил он светлую бровь. До приезда в Ковен такого слова я действительно не знал, а того нападки Тонарила были еще обиднее. Он словно всегда знал, как можно уколоть побольнее. На глазах у Ката он такого себе не позволял. Но наедине упражнялся в остроумии. Я же старался просто не обращать внимания. Нехай гоношиться. Ката моя жена, моя подруга и мой близкий человек, а не его. Вот он и репенится. Я уже давно понял, что мое спокойствие задевает его сильнее, чем самый задиристый ответ. «Это мы еще посмотрим, блеклый». Что-то незаметно, чтобы твои усилия давали результат. Можно подумать, что его дают твои. Я, по крайней мере, побывал в ее постели, а тебе только и остается, что слюни в стороне пускать. Ты можешь быть рядом с ней сколько угодно. Такие, как ты, всегда остаются в друзьях. И ядовито бросил он. Ежели так, чего ты страшишься? Зачем предлагаешь отступить, коли не считаешь соперником? «Меня не проведешь, Блеклый. Пусть наши отношения развиваются медленнее, но они построены на доверии. Это то, чего у Каты к тебе никогда больше не будет. Смирись и оставь ее в покое. Полегчает всем». Я посмотрел на него из-под «Ты ничего не понимаешь в женщинах?» — хмыкнул он. «Возможно. Странно тогда, что она моя жена, а не твоя». «Рад был поболтать, Ситх. Вот только брат у меня женится. Некогда языками чесать». Я дружески хлопнул его по плечу на прощание, заставив слегка пошатнуться. «Рука-то у меня тяжелая». А сам пошел в сторону Наташи и нарядной Катарины. обе они оделись в красивые платья, непривычные. Даже не представляю, какими угрозами Наташу в такое сунули. Эта девица предпочитала не платья и походы по магазинам, а штаны и сыграть партейку в Герайс. И ведь всех к этой игре пристрастила полутовка. Теперь по выходным собирались, добились за суконным столом. Ради такой оказии мы с Натаром быстро его сработали. Теперь будем собираться у Лили с братом. У них в распоряжении будут настоящие хоромы со своей игровой комнатой. Оказалось, что Наташа знает много игр, и иногда мы очень весело проводили вечера. В храме свободных мест было мало, но для родственников брачующихся оставляли свободными ближайшие к алтарю лавки. Толидор зажег огни, и большое помещение озарилось мягким светом. Обстановка стала загадочной и немного мрачной. Наташа с Катой сели рядом и приготовились наблюдать за церемонией. Лили с Натаром шли в числе первых, но хорошим тоном считалось посмотреть все обряды, прежде чем покидать храм. Действие затянулось. Первую пару я пропустил, смотрел на тонкий профиль каты. Наташа в этот раз села между нами, так что мне даже не удалось подержать жену за руку. Лили с Натаром вышли навстречу друг другу, каждый из специальной комнаты, где они ожидали начала церемонии. Встретившись посередине, они с сияющими глазами смотрели друг на друга. Девочки все уши нам прожужжали по поводу платья. Я не смог понять, почему. Платье как платье. Белое вроде. Слух я, конечно, такого не сказал. Я же не самоубийца. Но, по-моему, бывали и покрасивее. красные там, зеленый. В общем, яркий. А это белое. И немного на тюль похоже. Но, конечно, главное, чтобы Лили нравилось. Натарта через пару дней не вспомнит, как оно выглядело. Его самого обредили в камзол, и теперь он скованно стоял у алтаря, явно не зная, как себя в нем вести. Я прекрасно его понимал. Когда надел этот камзол на нашу скатой свадьбу, то сам не разумел, куда себя деть. Еще и плотный воротничок больно впивался в шею. Да в нем даже карманов не было. Хорошо, что у нас с братом один размер». Не пришлось покупать такой второй. Все равно быку понятно, что надевать это орудие модной пытки больше раза в жизни никто из нас не станет. Брат уже давно женился и сидел рядом. А другие пары все шли и шли. Сегодня их было семь. Что для Ковина довольно много. Нуднейшее событие. Никогда не понимал, зачем люди приходят сюда добровольно. Чтобы смотреть на других, хоть час незнакомых людей. Вот что на них разглядывать. Одежду? Украшения? Да кому это вообще может быть интересно? Я тяжко вздохнул. Душновато становилось в храме. Откуда-то с заднего ряда раздался короткий всхрап, закончившийся вознёй и несколькими приглушёнными вскриками. А вот не могу осуждать того, кто уснул. Я и сам уже порядочно осоловил. Сколько можно смотреть? Они идут и идут. Когда поженилась последняя пара, я вздохнул с облегчением. Сейчас начнется уличное гуляние, таверны выстоят, столы с докусками на улице, подадут горячее пряное вино и сладости. Ковень и все гуляния шли за счет города, так что сами свадебные дни я любил, только если не приходилось в храме отираться. В теплое время года всю ночь потом были танцы и хороводы, а зимой костры и снежные бои. Богиня появилась вскоре после окончания последнего обряда. Обходя пары, она то делала небольшие подарки, то коротким жестом поглаживала по плечу или лицу, то шептала на ухо пару слов. Глядя на нее со спины, я внутренне подобрался. К нам с Катой на свадьбу она не пришла, а значит благословения мы не получили. Говорят, что приходит она только к тем, кто женится по любви. Хотя это спорно, к одному из старших братьев она приходила, а его брак сговорили родители. Ко мне лицом богиня так и не повернулась, и прозрачный силуэт растаял, как только она дарила последнюю пару. Ката за происходящим наблюдала с острым любопытством. Она как-то спросила у меня, почему у нас в мире богам не поклоняются? Так они сами не разрешают. Посмеешь позвать в неурочное время, придут и возьмут кровавую жертву. Нет уж, боги нужны, чтобы мир защищать, а люди, те сами по себе. А у школе пришли к тебе боги. То дурная, то весть. Ничего хорошего от них не жди. Пошлют на смерть и не поморщатся. Чаще всего в мир приходили четыре сестры богини. Смерть, справедливость, судьба и три единая. Воплощение жизни, любви и плодородия. К северянам больше благоволила судьба. К нам три единая. А к минхотепцам богини приходили редко. Ведь браки у них были, как правило, временный, Но могла и смерть зайти на огонек. Ее дар считался очень хорошим. Быстрая и безболезненная легкая кончина. Кто в здравом уме от такого дара откажется? «Что, ребята, теперь идем праздновать?» Задорно спросил Натар, прижимая к боку новоиспеченную жену. «Да, только сначала подарки», — весело воскликнула Натка. Она вытянула из сумки черно-белую деревянную коробку, украшенную светлым перламутром и темным мониксом. «Это нарды и шахматы и шашки, три в одном. Там внутри все фигурки лежат». «Я заинтересовался. Наташа игры очень любила. А раз подарила такое на свадьбу, значит, было в них что-то особенно достойное. Эх, поиграю теперь с Натаром. А коробку эту я узнал». Ее я для Наташи еще несколько месяцев назад изготовил из черного дерева. Вон, как ее кто-то украсил. Сияет, будто драгоценное. Мой подарок был дорогим. Два портальных камня, привязанных к школе. Достаточно дотронуться и немного напитать их силой, чтобы активировать. Работали они в пределах одного континента. Такие камни могут и жизнь спасти, коли нужно. «Поздравляю вас!» Я торжественно вручил крошечную шкатулку с двумя камнями. Когда они поняли, что это такое, то долго благодарили. — И от меня тоже примите дар, — улыбнулась Ката, протягивая им небольшой сверток. — Что это такое, я знал. Походная палатка для путешествий с огромным пространством внутри. Ката ее разрисовала под местные пейзажи. И теперь в лесу ее было не так-то просто обнаружить. — Вы говорили, что обязательно отправитесь в длинное путешествие. «Надеюсь, что такой вот походный домик придется вам по душе». Ката эту палатку мастерила с осени. Сначала ничего не получалось. Не хотела ткань зачаровываться. Но потом мы с ней придумали систему складных внутренних опор металлических. И все получилось. Я гордился Катой. Ведь сам ткани зачаровывать не мог. Только кожу или дерево. Что-то более твердое и основательное. «Обязательно пойдем в путешествие все вместе!» — воскликнула Лиля и крепко обняла каждого. «Спасибо, ребята! Вы самые замечательные!» Подарки они убрали, и мы двинулись по центральным улицам вслед за толпой. Захватив с одного из столов горячего вина, я раздал его друзьям. Впереди была целая ночь веселья, и даже приезд Анарила не мог ее испортить.